Глава 45. В ритм барабана. Что ты о нём знаешь? хмуро спросил Рейнард. Калдун повернулся к нему в полуоборота. Сильный демон. Знаю, что многие пытались бороться, призывали богов, светлые силы, собирали священный ход во имя матери и отца, читали молитвы. Многие погибли. Ваши родители тоже пытались в ваш сэтлость. Они бывали у меня. Как и вы искали способ. То есть из другого мира меня вместо ушедшей души призвать можешь, а про демона своего знать не знаешь. Вдруг заговорила я. Или просто связываться не хочешь? Может, он и тебе что обещал? Твою силу тоже? Полина не стоит, попытался остановить меня Эльд, и вид его был встревоженный. Да пусть говорит, отмахнулся колдун. И нет, моя сила не от демона, а от труда. В нашем все ведали больше других. Вот и перешло. На мне, видать, и закончится. Почему-то эта фраза прозвучала тяжело. Я уставилась на колдуна, а он упёрся взглядом в пол. Рейнерд подошёл и присел рядом со мной. На нас тоже может закончиться проклятие, если мы умрём, как ледяная ирин, покойный герцэг. «И мои родители», — сказал он и едва заметно подался к колдуну. «Только я не думаю, что зверь не найдёт себе новая жертва. Так что я намерен закончить это другим способом. Мы должны его уничтожить». «Вы смертные?» — хохотнул колдун, вскидывая голову. «А он зло. Что древнее ваших прапрапредков?» «И что ты сможешь с ним сделать? В твоём роду подписали договор». Послушай, старик. 13 лет я с этим справлялся. Я знаю его силу, но уверен, что в мире нет ничего, что нельзя преодолеть. Расскажи всё, что о нём знаешь. И что будет потом? сощурился колдун. Обвинишь меня в сговоре, а? Могу поклясться на крови, что тебя никто не тронет. Ты спас мою жену. Поверьте. Я не так давно его знаю, вмешалась я. Но Рейнард Темхас и правда выполняет свои клятвы, даже если они не на крови. Ага, слышал. Ты клялся там встить за убийство родителей. Колдун перевёл взгляд на меня и покосился на Эльда. Мстить никому, жёстко отозвался Рей. С этим всё кончено. Остался только зверь. А вы решительный и молодой человек, а? только какой у вас план придёте к демону и скажете, что разорвали договор он пошлёт вас туда, откуда родились просто расскажи всё, что знаешь колдун криво ухмыльнулся, но кивнул зверьем получил своё прозвище в древние времена, когда его впервые увидели на этих землях он был в образе огромной рогатой твари с горящими глазами Он может влиять на людей, может вынуждать их делать что-то против воли и питается чужими грехами. И чем больше грехов, тем он сильнее. А вы сами знаете вашу светлость, какие были времена последние десятилетия. Брат предавал брата, кровь за кровь стала девизом каждого второго. Леди Энсиль, служительница матери Говорила мне однажды, что это порождение тьмы, которое уцелело при создании отцом нового мира. А может, отозвался колдун, а отец послал его, чтобы испытывать грешников, как бич, как наказание, чтобы самых слабых утащить в бездну, отдать дитя, первенца, страшное посели действие. На него шли отчаянные безумцы, думая, что ничего за это не будет, только богатство и сила. Рейнерд задумчиво постучал сложенными в замок пальцами, напряжённо глядя в чистый дощатый пол хижины колдуна, и после минуты тяжёлого молчания нарушил тишину. Мне нужно его имя. Чем тебе зверь не нравится? Рей поднял глаза на него. Я хочу его призвать. Голдун хмыкнул. "Ты ведь и так не бойся, знаешь, где его найти. Зов наверняка приводил тебя. Я знаю, где его найти. Он сам может меня найти, когда хочет, и не только меня". Рив взглянул на меня и подбадривающе коротко усмехнулся. "Но мне нужно его истинное имя. На договоре его нет". Он вытащил древний пергамент. Эль затчатнулся. Зарина, настоящая за мной, поёжилась, но колдун сидел мрачно и невозмутимо, глядя на этот свиток. Это не шутки. А я разве смеюсь? Я внимательно смотрела на колдуна и видела, как его глаза заблестели от взгляда на древний пергамент. Он не боялся его, как слуга Гэри, но и не торопился взять в руки. Наконец, принял из ладони Рея и осторожно развернул, держа перед собой узловатыми пальцами. Колдун был мужик крепкий, хоть и в возрасте. И от него и в самом деле исходила какая-то особая сила. Не добрая, но и не тёмная. По тусторонью так точно. Я не хочу быть с этим связан. Колдун свернул договор. Рейнард смотрел на его руки, Пока я, ёжись, куталась в укрывающий меня плед. Он тебя не достанет здесь, ведь так. Рей оглядел символы, которыми были расписаны стены хижины, и колдун огляделся вслед за ним. Только сейчас я обратила внимание, что стены были украшены символами и знаками, явно не для красоты. Это ведь что-то вроде защитных оберегов. Что-то было вырезано ножом и закрашено красной краской, что-то выжжено по дереву. В каждом из углов комнаты горели чёрные свечи. На одной из стен висели изображения, похожие на статуи отца и матери в замке. Зачем мне это нужно, Ваша Светлость? Ну да, легко согласился Рейнард. Что хочешь взамен? Деньги тебя вряд ли интересуют. Не могу пообещать тебе своё покровительство и защиту. Никто не тронет, и мы обеспечим тебя всем, что будет нужно: редкие травы, камни, что потребуется. Я смотрела на усталое лицо колдуна, который вдруг показался не страшным и опасным человеком, имеющим связь с колдовскими силами, одетым в кемачленником, который после себя не оставит ничего. Он ведь сказал, что его рот ведущих будет прерван. От этого не откажусь. Вдруг согласился колдун. Покойный Герцог пытался меня достать, был ослеплён жаждой уничтожить всех особенных. Пришлось идти в горы. Не всегда это удобно. Он усмехнулся. Ну, вряд ли я смогу вам помочь убить демона. У меня есть много важных дел, которые нужно завершить до исхода воплощения закончить свои записи. Вам не понять. Колдун мрачно отвернулся. Кажется, он знает о своей скорой смерти. Значит, у нас не так много времени, чтобы найти ответы. Я смотрела на колдуна и пыталась понять, что чувствует человек, который твердо знает, когда умрёт. Мы поможем, сказала вдруг я. Дадим вам помощника, который записывает книги с молитвами. Он грамотный и сможет стать учеником. И ваши знания и знания ваших предков не будут утеряны. Мы дадим вам безопасность и время. Нам очень нужна ваша помощь. Он посмотрел на меня удивлённо и медленно кивнул. Гдалец демона не в моих силах, герцогиня. Разве вы не можете обращаться к духам? спросила вдруг Зарина. До того с видом воительницы замершая вдали, могу соскрещёнными руками. Я слышала про ваши обряды. Духи могут подсказать, где искать его истинное имя. Колдун скривился, но под жёстким взглядом Рейнер добуркнул. Разговор с духами опасный обряд. Не для меня, а для вас. Духи могут просто не ответить на ваш зов, не признать чужаков, не поверить в ваши намерения, а могут и покарать за дерзость. «Покарать — Покарать? — уточнила я. — Как именно? Утащат в бездну? — Разное бывало, — уклонился от ответа колдун. — Впрочем, вам, похоже, уже поздно бояться. Не духи, так зверь вас заберёт. Он хрипло хохотнул, и Зарина даже поёшилась от его равнодушных слов. — Я хочу попробовать, — сказала я и покосилась на мужа, который выглядел заворожённо отрешённым, будто уже представлял, как разорвёт сделку со зверем. Рейнард взял меня за руку и кивнул. Мне нужно время на подготовку. До заката солнца а вам пока стоит очистить разум и подумать. Колдун резко поднялся и, пригнувшись, вышел из комнаты. Колдуну удалось выстроить удивительное жилище Хижина располагалась в горах, прямо на отвесной скале. Здесь было две небольшие комнаты и длинное, вытянутое вдоль стены веранда с массивной крышей. Я выглянула в узкое окошко. Дом был надёжно укрыт со всех сторон густым лесом. Не знать, где искать и не обнаружить. Похоже, в деньгах колдун и правда не нуждался, или местные благодарные за помощь и исцеление выстроили своими силами. Зарина взяла на себя посуду и начала прибираться. Периодически бросала на меня взгляды, будто всё это казалось ей страшным и мистически жутким. Но заметив мой твёрдый настрой, только кивнула. Я молча коснулась плечом спины Рейнарда, который о чём-то думал. Очистить разум. Что имел в виду Колдун под этим? Я когда-то, конечно, занималась медитациями на сеансах йоги, Но, может, он имел в виду что-то серьёзнее? Мы оставим вас наедине, Ваша Светлость. Поднялся Эльд, позвал Зарину, и они вышли на улицу. Где-то на веранде раздалась тихая музыка, похожая на звуки флейты и перестук металлических пластинок на ветру. Колдун начал шаманить. Я осторожно вдохнула, убедилась, что рана больше не болит, и коснулась кончиками пальцев рубца под тонкой рубашкой. Похоже, и её мне одолжили деревенские, или раздобыла Зарина. Ну как? Хрипловато начала я. Ты уже очистил разом? Не боишься духов? Я видел демона, слыша его голос, видел людские грехи во всём их ужасе. Мне кажется, духи просто не могут быть страшнее. Если я настолько грешен, что звери в силах утащить меня в бездну, духи это увидят. Но вряд ли мне станет хуже. «Мне кажется, все мы грешны», — коротко усмехнулась я. «Не бывает иначе. Ошибаемся, ненавидим, поддаемся слабостям. Но однажды я читала, что мы для этого и приходим в мир, учиться на своих ошибках». «Узнаю тебя, моя мудрая греховная жена», — растянул губы в улыбке Рей. «Мне не хватало тебя эти дни, когда ты была без сознания». Я мотнула головой, непривыкшая, что он открыто говорит вот так. Незадачливое у нас вышло свадебное путешествие, да. Он тоже скрестил ноги, сидя рядом, подался вперёд, коснулся моего затылка и поцеловал медленно, на выдохе. Я не закрывала глаз, видела его близкое лицо, тёмные волосы, щетину на резких скулах. Прижалась ладонями к его крепкой шее, почувствовала цепочку с медальоном. Как я могла полюбить разбойника и бандита, этого резкого, страстного, благородного идущего до конца. Как он мог поверить гость из чужого мира? Однако притянула она крепко. Каждое движение его губ, осторожное, изучающее, отзывалось внутри нарастающей дрожью. Рей будто возвращал меня к жизни, вдыхал свою жажду бороться, делился силой, и это ощущение его силы отчётливее И громче стучала кровь. Я потянулась к нему ближе, но он остановил перед собой, близко-близко, почти касаясь губ. Я готова пойти с тобой до конца, едва слышно выдохнула я. Рейнард посмотрел на меня пронизывающе, и от его взгляда даже под лопатками защекотало, а в груди сжималось и распирало одновременно, словно наша незримая связь проходила прямо через сердце. Я смотрела в его яркие глаза, что за магия привела меня сюда, что за сила объединила души из разных миров и времён. Но никогда в жизни у меня не было более настоящего момента, чем сейчас. На зиранде тихо звучала музыка колдуна, доносился скрип досок. Я сидела поджав ноги на ковре на широком дощатом возвышении. Мягко струился свет свечей, по коже гулял озноб там, где плед сполз с плеча. Запахло чем-то терпким. Мы безмолвно сидели друг напротив друга, соприкасались с ладонями, лежащими на коленях. Ничего не говорили. Но это мгновение растягивалось в мягкую бесконечность и одновременно было коротким, как выдох. Рейнард видел меня насквозь, всю душу, как раскрытую книгу. Коротко улыбался, видя смешную меня, хмурился, Замечая давние боли, качнул головой, а я только шире распахнула глаза. И меня тоже затянуло в водоворот бесконечности жизни, в цепь рождения и смертей, из которых мы состояли. Вздох, крик, смех, плач, счастье, боль, выдох. От концентрации и полноты этих ощущений хотелось плакать, и эти слезы были очищением. Они омывали всю душу, снимали лишнее, наносное, оставляя только нашу суть. Даже не подозревала, что столько всего смогу почувствовать через Рейнерда. И кто-то тут ещё из нас больше ведьма, вернее маг. Мир закрутился вокруг нас одной гигантской спиралью, и я уже не была уверена, что сижу на месте, а не парю в воздухе, что всё вокруг не растворилось в никуда, оставив только дыхание в пустоте. Дым от свечей скользил между нами, изгибался, таял и густел снова. Я не знала, смогу ли когда-то ещё двигаться. Зато душа освобождалась. Не было тяжести, боли, твёрдости, мягкости, темноты, опоры, света. Только стучащее громко сердце в ритм шаманского барабана.